Таким образом, до 60 заседаний они потратили на чтение законов и наказов. Это чтение без голосований, без резолюций проходило совершенно за даром. От купеческих наказов комиссия обратилась к эстлянским или флянским привилегиям, на что ушло 11 заседаний. 18 февраля 1768 года Комиссия была переведена в Петербург, где стала заниматься вопросами юстиции. Тут депутаты делали свои замечания и заседали в частных комиссиях. Председатель по-прежнему не поднимал вопросов и не ставил их на голосование. Так прошло еще пять месяцев. Не кончив вопроса о юстиции, депутаты опять вернулись к вопросу о сословиях ибо Комиссия о разборе родов государственных жителей, закончив к этому времени порученный ее разработке вопрос, внесла его на общее собрание. На это потратили 20 заседаний, но к определенному решению не пришли. После этого стали обсуждать закон о вотчинах. Так дело продолжалось до 18 декабря, 1768 года, когда началась война с Турцией и когда высочайшим указом депутаты, не состоявшие членами частных комиссий, были отпущены по домам. Частные комиссии продолжали заседать до самого конца 1774 года, когда указом от 4 декабря и они были прекращены. Таким образом, екатерининскую комиссию постигла та же участь. Новое уложение не было составлено. Остались лишь проекты, из которых многие, как например, о городах, об училищах и другие, не были закончены. Вполне разработаны были только три закона: о правах благородных, то есть дворян, о правах среднего, горожан и низшего, то есть свободных крестьян, рода государственных жителей. Но было бы крупной ошибкой думать, что Екатерининская комиссия ничего не сделала. В действительности результаты ее деятельности были огромные. Важно то, что перед Екатериной были депутаты. И она лучше, чем в путешествиях познакомилась с нуждами своей страны. «Комиссия об уложении», — писала она, — подала мне свет и сведения обо всей империи, с кем дело имею и о ком пищись должна. Правительство, знакомясь с прениями в Большой Комиссии, читая депутатские наказы и узнавая дела частных комиссий, должно было убедиться в необходимости реформ. И именно каких реформ. Мало того, комиссии подготовили те же законы, которые были потом проведены в жизнь. Городовое положение 1785 года и жалованная грамота дворянству были переделками проектов, выработанных в комиссиях. Другими словами, комиссия 1767-1768 годов вдохновила Екатерину на реформаторскую деятельность – но не в рационалистическом духе, а в соглашении с нуждами страны и подготовила ее реформы.